которую надо было кормить, а поскольку лошади в Шотландии стоят гроши, мне не удалось сбыть ее за приличную цену. Правда, про себя решил, что ежели я вернусь в Англию, я возвращу коня его владельцу из Пакереджа, что возле Оэра, и таким образом можно будет считать, что я не нанес ему никакого ущерба, разве что пользовался его конем слишком долго». И я выполнил это мое намерение, и даже очень ловко. Как-то раз на конский двор, так, в Эдинбурге называют место, где можно оставить коня, на прокорм, пришел один человек и поинтересовался, не слышал ли кто-нибудь про лошадей, которых надо вернуть в Англию. Господин, так мы называли нашего хозяина, тут же обратился ко мне и напрямик спросил, Мой это на самом деле конь или не мой? Вопрос прозвучал странно, особо если вспомнить, как все произошло, и поначалу озадачил меня. Я говорю, а что, собственно, случилось? Почему, он спрашивает, а потому, говорит он, что ежели он взят на прокат в Англии, как это часто делаете вы, англичане, когда собираетесь ехать в Шотландию, то я вам помогу вернуть его на место, да еще заработать кое-что на этом. И он мне все объяснил. Я очень обрадовался такой возможности. Короче говоря, убедившись в надежности человека, который должен был доставить коня на место целым и невредимым, получив с него 15 монет чистоганом за то, что он будет ехать всю дорогу верхом, и уладив таким образом это дело, я велел ему оставить коня, Пакерджа возле гостиницы под названием «Сокол». Как выяснилось несколько лет спустя, там он его честно и оставил. Так что владелец получил своего коня назад, словно выиграл. Правда, за то, что им пользовались, он ничего не получил. Освободившись таким образом от необходимости кормить лошадь, не зная, чем мне заняться, я стал размышлять над своей судьбой. и дальнейшим существованием. Свои денежные запасы я не очень истощил, хотя всю нашу длинную дорогу я старательно избегал принимать участие в рискованных проделках капитана. Однако, не стеснялся жить на его счет, и это было бы вполне справедливо, учитывая, что я покинул Англию только чтобы составить ему компанию. Если бы я не знал достоверно что все расходы на меня он оплачивает из карманов честных людей и что все это время я, по сути, являлся укрывателем краденого, однако, повторяю, не так я был воспитан, чтобы испытывать из-за этого угрызения совести. Я не столь уж близко принимал к сердцу сокращение моих богатств, так как всегда помнил о резерве, оставленном в Лондоне. И тем не менее я всей душой рвался к настоящему делу, чтобы жить на честно заработанные деньги, ибо меня совершенно измотала бродячая жизнь, какую я вел, и я твердо решил про себя больше никогда не воровать. Но мне тут же пришлось отказаться от двух-трех дел, какие подвернулись, так как я не умел ни читать и не писать». Меня это очень огорчило. К счастью, мне на помощь пришел тот самый хозяин конского двора, о котором я уже упоминал. И вот каким образом он отвел меня к одному бедному юноше, который взялся научить меня и писать, и читать, за довольно короткий срок и за недорогую плату, если только я буду стараться. Я пообещал приложить все свои усилия и тут же принялся за работу. Но вскоре обнаружил, что научиться писать для меня намного труднее, чем читать. Тем не менее, через полгода или около того, я уже вполне сносно читал и писал, настолько, что счел себя пригодным для службы и в результате поступил временно в помощники к одному таможенному чиновнику. Но так как никаких особых обязанностей он на меня не возложил, а только велел возить из Лита в Эдинбург и обратно счетные книги разных фермеров, которые он вел на своей таможне, он представил мне до получения первого заработка жить на свой счет. И я очень скоро израсходовал свои скудные сбережения на одежду и пищу. И вот незадолго до окончания года, когда мне уже причиталось получить с него 12 английских фунтов, Моего хозяина вдруг прогнали с места и, что еще ухудшало дело, обвинили в каких-то злоупотреблениях, и он был вынужден искать прибежище в Англии. Так что мы, его помощники, а нас было у него трое, оказались предоставленными сами себе. Меня, ощутившегося в чужой стране, происшедшее привело в крайнее уныние. Конечно. я мог вернуться в Англию на английском судне, которое швартовалось тогда неподалеку. К тому же мой хозяин предложил оплатить за меня дорогу, после того, как я сообщил ему, в каком отчаянном положении нахожусь, взяв с меня слово, что по приезде я верну ему эти 10 шиллингов. Но тут вдруг объявился мой друг-капитан, и при таких обстоятельствах, которые не позволяли ему Тут же уехать из города, а мне бросать его на произвол судьбы. Выходило, нам и впредь суждено было идти одним путем. Я уже говорил, что он сбежал от меня и не появлялся 18 месяцев. За это время, где только он не побывал и чего только с ним не приключалось. Сначала он отправился в Глазго. Выкинул там несколько на редкость наглых своих номеров и только чудом избежал виселицы. Потом переправился в Ирландию, долго скитался, пока не превратился в настоящего разбойника с большой дороги и, совершив ряд грязных преступлений, спасся бегством из Лондарлити прямо на север в Шотландские горы, А примерно за месяц до того, как я очутился в бедственном положении по вине моего бывшего хозяина, который бросил меня в лите, гляжу, мой доблестный капитан появляется там на пароме прямиком из Файфа. После всех своих приключений и побед он удостоился чести стать пехотинцем в отряде рекрутов, набранных на севере для Дугласовского полка. В результате несчастья, свалившегося на меня, я находился почти в таком же плачевном положении, как сам капитан. И потому не видел для себя иного выхода, во всяком случае, в тот момент, чем тоже стать солдатом. Таким образом, мы оказались в одном строю, каждый с мушкетом на плече и... Должен признаться, мне это, в общем-то, пришлось по душе даже больше, чем я ожидал. Потому, как хотя кормили и размещали нас плохо, особо последняя такая уже судьба у бедняги-солдата, но для меня, привыкшего когда-то спать в зале на стекольном заводе, это не имело большого значения. Зато я был очень доволен. что мне не надо больше воровать и жить в вечном страхе перед тюрьмой или перед бичом палача. После того, что я увидел в Эденбурге, мысль о подобном наказании наполняла мое сердце ужасом. Для меня было невыразимым облегчением сознавать, что отныне я буду вести жизнь честную и, можно сказать, вполне приличную. Казалось бы, Все устроилось хорошо, однако обстоятельства внезапно изменились, и я уже не мог считать их благоприятственными. По происшествии шести месяцев вдруг было объявлено, что все рекруты отправляются маршем в Англию, и то ли из Нью-Аксла, то ли из Гуля отплывут на судах, чтобы прибыть в полк, находящийся во Фландрии. Должен вам признаться... что поначалу я был в полном восторге от солдатской жизни. Я с такой легкостью овладевал учением, что сержант, обучавший нас обращением с оружием, заметил мои успехи, осведомился, не случалось ли мне прежде иметь дело с оружием. Я ответил ему, что никогда не случалось. Тогда он воскликнул, нет, ты шутишь? Тебя ведь э, все называют полковником, и я уверен, Ты им будешь. А может, ты приемешь какого-нибудь полковника, иначе с одного-двух раз тебе ни за что бы не справиться с мушкетом так ловко. Мне это чрезвычайно польстило и подняло мой дух. Однако, когда капитан пришел и сообщил мне новость, что нам предстоит поход в Англию, чтобы из Ньюкасла на тайне отплыть затем во Фландрию, я был очень удивлен. И мысли мои потекли по новому руслу. Во-первых, я вспомнил особое положение капитана, который не мог появляться публично на улицах Ньюкасла. А ему бы пришлось это сделать, если бы он отправился в поход с батальоном. Наш отряд насчитывал уже более 400 человек и поэтому стал называться батальоном. Хотя все мы были рекрутами, приписанными к разным ротам. Действовавшим на чужбине Повторяю Ему предстояло передвигаться Со всеми вместе И со всеми открыто появляться в городе А следовательно Его могли там схватить И передать властям Во-вторых, я вспомнил что в Лондоне у меня имеются почти что 100 фунтов, и, если бы откровенно спросить хоть кого из целого полка, согласился бы он отправиться во Фландрию рядовым, имея он в кармане 100 фунтов, я уверен, ни один не ответил бы положительно. В то время 100 фунтов хватило бы, чтобы купить себе офицерское звание в любом новом полку, однако не в нашем, уже сформированном. Чистолюбие во мне взыграло, и теперь я мечтал лишь об одном – как бы из честного солдата превратиться в господина офицера. От сознания же столь рокового стечения обстоятельств я приуныл. Мне, честно говоря… Так не хотелось отправляться во Фландрию простым солдатом с мушкетом за плечом, чтобы сложить там свою голову за какие-нибудь жалкие три шиллинга шесть пенсов в неделю? Целыми днями я только и делал, что размышлял о нашей отправке, прикидывая так и эдак, что же предпринять, как однажды вечером подходит ко мне капитан и говорит «Слушай, Джек, Мне надо с тобой потолковать. Пойдем-ка погуляем где-нибудь в поле, подальше от этих домов. Квартировали мы в местечке под названием Парк Энд, что возле города Данбор, примерно в 20 милях от берега на Твиде, в 16 милях, если по прямой, от реки Твит. Вышли мы вдвоем и серьезно обсудили наше положение. Капитан объяснил мне свои трудности, что ему никак нельзя идти с батальоном через Ньюкасл. Не то его прикажут вывести из строя и приговорят к смерти. А я и без него все это знал. Если бы я отправился в Ньюкасл один, сказал он, я бы мог благополучно пройти через город. Но появиться там открыто, Это все равно, что самому кинуться в пропасть. — Что верно, то верно, — согласился я. — Как же тебе теперь быть? — Как? — воскликнул он. — Уж не думаешь ли ты, что мне до того дорога солдатская честь, что во имя ее я добровольно пойду на виселицу? Как бы не так, — говорит он. — Я твердо решил ретироваться и не прочь тебя прихватить с нами. — Что значит «с нами»? Спросил я Да есть вот один честный малый Тоже англичанин Говорит он Который тоже решил бежать Он уже давно служит в полку И говорит Ему хорошо известно Зачем нас посылают во Фландрию А потому он туда не поедет Нет уж Сказал он Пусть отправляются без него Да Но вас же расстреляют за дезертирство Коли схватят Говорю я За вами тут же во все концы вышлют погоню, и вам от нее не уйти. Ну, моему приятелю хорошо знакома эта дорога, и он берется вывести нас к берегу Твида. Те даже и не успеют напасть на наш след, а когда мы окажемся на другом берегу Твида, они уже и не смогут нас схватить. Когда же вы собираетесь бежать? — спросил я. — Прямо сейчас, — отвечал он. Нельзя терять ни секунды. И ночь стоит ясная, лунная. Но у меня нет с собой вещей, говорю я. Можно я схожу за своим платьем и всем прочим? Платье это пустяки, говорит он. В Англии мы запросто раздобудем новое известным тебе путем. Нет, никаких известных мне путей, сказал я. Из-за них мы сейчас и попали в беду. Но, но потише. Говорит он, лучше следовать нашей проторенной дорожкой, Чем помирать с голоду честным джентльменам. Так у нас ведь не гроша в кармане, говорю я. Как же мы будем путешествовать? У меня кое-что есть, говорит капитан. Да не дотянем да тянем, да по дороге еще раз добудем что-нибудь. А нет, так наймемся на любой угольщик и попадем тогда в Лондон по морю. «Вот это мне нравится больше всех твоих предложений», – сказал я. Я согласился бежать с ним, и мы тут же отправились в путь. Этот хитрый мошенник велел своему напарнику пройти вперед Милю и дожидаться его у подножия холмов, и меня, слово за слово, увлек по той же дороге. Так что, когда мы уже почти пришли к согласию, он и говорит «Смотри, вот мой приятель». Тот был уже недалеко, и я сразу же узнал его, так как видел его раньше среди рекрутов. Итак, мы уже находились у подножия холмов, добрая миля пути осталась позади, а день только-только занимался. Но шагу мы не, мы не сбавляли, рассчитывая по возможности уйти от погони еще до того, как нас хватится или проведают что о нашем бегстве. Мы шли так быстро, что уже к пяти часам утра достигли какой-то деревушки. Не помню, как она называлась. И там нам сказали, что до речки Твит от нее всего 8 миль. А стоит нам перебраться на другой берег, и мы уже на английской земле. В деревушке мы перекусили и немало немедля отправились дальше. Однако лишь в половине девятого мы вышли к Твиду. Потому как вместо обещанных восьми миль нам пришлось пройти по крайней мере шестнадцать. Тут мы нагнали еще двоих из нашего батальона, которые дезертировали из Хаттингтона, где квартировала часть рекрутов. Эти двое были шотландцами, совсем бедными, без гроша в кармане. Когда они собрались бежать, на двоих у них было всего восемь шиллингов. Они как увидели нас, так сразу узнали, что мы из того же батальона, и подумали, что нас выставили за ними в погоню, чтобы схватить их, поэтому они решили защищаться. Благо им, как и нам, успели выдать в отряде по шпаге, ни лошади, ни мундира, только шпагу. Мундир мы должны были получить лишь по прибытии в полк, стоявший во Фландрии. Мы быстро дали им понять, что находимся точно в таком же положении, что и они, и тут же объединились в одну дружную компанию, позволив себе небольшую передышку на английском берегу реки. Мы чувствовали себя смертельно усталыми, да и те двое вымотались не меньше нашего. Повторяю, позволив себе небольшую передышку, мы двинулись в направлении Ньюкасла. поскольку уже приняли решение добираться оттуда до Лондона, морем, так как денег у нас больше не было. Мы находились в очень стесненных обстоятельствах, хотя на крайний случай я приберег один золотой и держал его в кармане, но это было всего полгенея, а все наши расходы взял на себя капитан. Пока деньги у него не вышли, таким образом в Ньюкасл Мы прибыли шестью пенсами на всех, и по дороге шотландцы даже просили милостыню. Явиться в Ньюкасл мы решили под вечер, когда сгустятся сумерки. Но даже в этот час мы не рискнули показаться в людной части города, а спустились вниз к реке, в предместье, где находились стекольные заводы. Не знаю, куда нам податься, мы... Однако не унывали и предоставили себя своей судьбе. И она завела нас в трактир. Мы сели и спросили пинту пива. Распоряжалась в трактире женщина. Во всяком случае, другого хозяина мы не видели. Она показалась нам сердечной, веселой. и гостеприимны, и мы рискнули выложить ей все наши обстоятельства и спросили, не может ли она порекомендовать нам владельца какого-нибудь угольщика, которым мы можем добраться до Лондона. Лукавая бестия сочла нас подходящей рыбкой для своего крючка. Она была с нами крайне любезна и искренне посоветовала, что мы не обратились к ней на день раньше, Потому что один ее хороший знакомый посетовала, как раз владелец такого угольщика. В это самое утро вышел с началом прилива в море, и судно его находится сейчас где-то возле шилца, хотя вряд ли успела уже миновать песчаную отмель. Так что она пошлет к нему домой человека узнать, отправился он сам на борт или нет. поскольку судовладельцам случается иногда задержаться в ожидании большой воды. И она выразила уверенность, что если он еще не уехал, она уговорит его взять нас с собой. Только она опасается, что тогда нам придется поспешить на борт немедленно в эту же ночь. Мы попросили ее скорее послать человека к нему домой, иначе мы просто не знаем, как быть. И ежели ей удастся уговорить его взять нас на, на, на судно, нам совершенно безразлично, когда выходить, ночью или днем. Так и так мы без денег, а значит и без ночлега, и ничего нам не надо, кроме как попасть поскорее на борт судна. Мы сочли это великой услугой с ее стороны, что она согласилась послать к нему домой. своего человека, и, к огромной нашей радости, примерно через час она сообщила нам, что он еще не уехал, а сидит в городе, в таверне, где сынишка и застал его, он велел передать, что по дороге домой заглянет к ней. Все складывалось для нас как нельзя более удачно, и мы были этим чрезвычайно довольны. Еще примерно через час... Когда мы сидели вместе с хозяйкой в комнате, служанка принесла нам весточку, что судовладелец ждет внизу. И она к нему тут же спустилась, пообещав нам, что пойдет и все расскажет, и постарается убедить его взять нас на судно. Через несколько времени она поднялась вместе с ним наверх. — Ну, где тут честные господа вояки? — спрашивает он. — Которых постигла беда. Мы все как один устали и засвидетельствовали ему наше почтение. Так, стало быть, господа, вы не при деньгах? Нет, где там, ответил один из нас, нет. И мы будем крайне обязаны вам, сэр, если вы возьмете нас на ваше судно и готовы выполнять в пути любую работу. Жаль только, мы не моряки. Как, вы никогда раньше не бывали на море? Нет, отвечали мы никогда Тогда вы мне не помощники, говорит он Всех вас непременно свалит морская болезнь Но ради милой хозяюшки я так и быть Возьму вас Готовы вы тотчас же отправиться Я выхожу сегодня же ночью Конечно, сэр, подтвердили мы Можем выйти хоть сию минуту Ну, зачем же? Любезно заметил он. Сначала мы с вами выпьем. А ну-ка, хозяюшка, говорит он, поднеси-ка молодым людям пунша. Мы переглянулись. Ведь у нас не было денег. Но он это заметил. Знаю, знаю, что нет денег, сказал он. Пусть это вас не заботит. Мы с вашей хозяйкой никогда не расстаемся, не выпив на дорожку. Ступайте, голубушка, добавил он, приготовьте нам пунш. Мы поблагодарили его и сказали, «Да благословит вас Господь, благородный господин капитан, тысячу раз!» Так мы были счастливы, выпавшие на нашу долю удачей. Пока мы пили пунш, он подзывал к себе хозяйку и говорил, «Я наведаюсь домой, прихвачу кое-какие вещички, попрощаюсь со своими и велю, как поднимется прилив Прислать за мной шлюпку А вы, моя голубушка, говорит он хозяйке Постарайтесь приготовить что-нибудь на ужин Чтобы у уж коли я угощаю этих честных ребят путешествием Я мог бы угостить их и ужином Вряд ли они сегодня хорошо пообедали С этим он ушел Вскоре мы услышали шум внизу Один из наших спустился вниз поглядеть И вернулся с известием что на огне жарится отличная, отличная просто баранья нога. Не прошло и часа, как наш капитан вернулся, поднялся к нам наверх и пожурил нас, что мы не допили пунш. «Не робей, ребята!» — сказал он. «Допьете да этот? Попросим еще, когда я угощаю таких бедолаг, как вы. Я не люблю скупиться». Мы выпили, покончили с пуншем, И нам принесли еще. Капитан тут же пустил его по кругу. Затем появилась баранья нога. Нет нужды говорить, как усердно мы с нею расправлялись. Тем паче, что нам не раз было сказано, что платить за нее не придется. После ужина капитан попросил хозяйку узнать, не подошла ли шлюпка. Она вернулась с ответом, что нет, еще не подошла. Прилив еще недостаточно высок. Что ж, говорит капитан, раз нет, подайте нам еще пунша. Принесли еще пунша. Как выяснилось, позднее в него что-то подмешали или добавили больше бренди, чем полагается, потому как после этой порции мы окончательно опьянели. А что до меня, так я и вовсе заснул. К тому времени, когда пора было отправляться, нам подали шлюпку, и мы буквально свалились в нее один за другим и поплыли вместе с капитаном. Большинство из нас, если не все, тут же заснули и спали, пока наконец шлюпка не стала. Сколько прошло времени, долго ли мы плыли и как далеко успели отплыть, никто из нас не знал. Нас разбудили и сказали, что шлюпка уже у борта. Так она и оказалась. С чужой помощью и поддержкой, без которых мы, наверное, бы не свалились бы за борт, нас подняли на судно. Помню только одно. Как только мы оказались на борту, наш капитан, так мы стали его величать, громко позвал. «А ну-ка, боцман, позаботься об этих джентльменах, размести их по хорошим каютам, пусть лягут да проспятся». Они слишком устали. Мы и в самом деле очень устали, да еще напились. А я к тому же пил пунш впервые в жизни. О нас действительно позаботились, как было приказано, и разместили по каютам, чтобы мы могли тыча же лечь спать. Тем временем судно, совершенно готовое к плаванию, и лишь по особому указанию бросившее якорь, ушился, чтобы дождаться нас, наконец-то, Подняла якорь и, обойдя песчаную отмель, вышла в море. Так что, когда на другой день мы проснулись, а это случилось что-то около полудня, и стали озираться по сторонам, мы обнаружили, что находимся в открытом море. Земля была еще видна, но совсем далеко, и мы искренне радовались, что приближаемся к Лондону. Так мы тогда полагали. Обходились с нами прекрасно, и в течение примерно трех дней мы были весьма довольны нашим положением. Но потом начали уже спрашивать, разве нам уже не пора прибыть? Сколько же еще нам идти до реки? Какой реки? – удивился один из команды. Как какой? Темзы? – говорит мой капитан Джек. Темзы? – повторил матрос. Да о чем ты говоришь? «Ты что, еще не проспался? Не отрезвел, что ли?» Больше капитан Джек не стал ни о чем спрашивать. Поняв, что, кажется, его одурачили, когда же немного погодя еще один из нас задал тот же вопрос, матрос, ничего не знавший об обмане, почувствовал, что что-то тут не так, и, обернувшись к третьему англичанину, ехавшему с нами, — спросил. — Куда же, по-вашему, мы едем? — Что вы спрашиваете все о Темзе? — В Лондон. — А куда же еще? — ответил англичанин. — Мы сговорились с капитаном, что он доставит нас в Лондон. — Только не с капитаном, — говорит матрос. — Могу ручаться. — Бедняги вы! Вас же обманули! — я сразу смекнул. когда увидел, как вы поднимаетесь на борт вместе с этим негодяем Джиллеменом. «Бедняги вы, бедняги!» – вздохнул он. «Вы же плывете в Виргинию! Это судно зафрахтовано в Виргинии. Вас туда продали!» Наш англичанин впал в неистовую ярость и разбушевался. Мы все окружили его. «У кого достанет фантазии, может вообразить!» Каково было наше изумление, в какое негодование мы пришли, услышав такую новость. Короче говоря, мы выхватили свои шпаги и стали колоть направо и налево. Словом, подняли на борту такой шум, такой переполох, что матросам пришлось звать себе подмогу. Капитан первым делом отдал приказ нас обезоружить, однако при этом не обошлось без ранений с обеих сторон. Потом он велел привести нас к нему в кают-компанию. В каюте он заговорил с нами спокойно, выразил большое сожаление по поводу этого приключения с нами несчастья и высказал предположение, что нас заманили в ловушку, что человек, доставивший нас на борт, был настоящ, настоящим мошенником, которого наняли купцы, сами тоже нечистые на руку. И, наверное, когда состоялось знакомство, нам представили его как капитана этого судна, не так ли? Мы подтвердили его догадку и дали ему о себе полный отчет, как мы зашли к хозяйке трактира, осведомиться насчет угольщика, капитан которого согласился бы отвезти нас в Лондон, как этот человек взялся доставить нас в Лондон на своем судне и прочее, и прочее, то есть все... что мы уже знаем, рассказали ему. Капитан выразил нам свое сочувствие и заверил нас, что он в этом деле не принимал никакого участия, однако помочь нам не в его силах. И лучше уж нам доподлинно знать наше положение, а именно, что нас посадили на это судно как невольников, которых следует сдать в Мерлинде с рук на руки, Такому-то человеку, имя его капитан, нам назвал. Если мы будем вести себя на борту тихо и подчинимся порядку, с нами всю дорогу будут хорошо обращаться. И он сам позаботится, чтобы все обошлось для нас хорошо и по прибытии на место словом. От него зависящее он обещает сделать. А вот если мы проявим непокорность и станем буйствовать, ему... Как мы сами понимаем, волей-неволей придется принять меры для нашего успокоения. То есть, на руки нам наденут наручники, отправят нас вниз и будут держать в трюме на замке, ибо он несет ответственность за порядок на корабле. Капитан Жек Так и взорвался и, словно помешанный, налетел на капитана с проклятиями и угрозами, крича, что перережет ему глотку тут же на борту судна или на берегу, все равно где. Но только он до него доберется, не удастся здесь, сейчас, так позже в Англии, если только тот посмеет когда-нибудь еще нос в Англию показать. Ничего, капитан своего дождется». Пусть даже его, Джека, увезут в Когда-нибудь он найдет дорогу назад в Англию и спустя хоть двадцать лет расплатится с ним сполна. Что ж, молодой человек, говорит капитан с улыбкою, сказано откровенно, так что придется мне позаботиться о вас. Пока вы находитесь у меня на борту, к тому же я должен позаботиться и о себе самому. Делайте, что хотите, смело заявил капитан Джек. Рано или поздно я все равно отомщу вам. И все-таки я рискну. Долг прежде всего. Все так же спокойно, сказал капитан. Только сначала мы должны кое-что обсудить. И он приказал боцману, который стоял рядом, взять Джека под стражу, что тот и выполнил. Я попросил Джека сохранять спокойствие, не волноваться. Сказал, что ведь капитан и не виноват в нашем несчастье. «Не виноват? Да будь он проклят!» вскричал капитан Джек. «Неужто ты думаешь?» Он не нагрел руки на этом подлом деле. Да разве честный человек примет к себе на корабль людей, не спросив даже, что к чему, и увезет их за тридевять земель? не перемолвившись с ними ни словечком. А теперь, когда он узнал, как варварски с нами обошлись, почему он не высадит нас на берег? Говорю тебе, он сам злодей, злодей и все тут. Не понимаю, почему бы ему не завершить свое злодейство и не прикончить нас? Он бы тем самым избежал нашей мести. Ему только и остается, что послать нас к дьяволу или самому туда отправиться. Иначе он от меня не уйдет. Я не он. Я действую честно, выложив ему все прямо и откровенно, и сразу успокоился. Теперь я спокойнее его самого. Я бы сказал, что капитан был слегка уязвлен его дерзостью. так как Джек еще долго продолжал в том же духе все с такой же запальчивостью и вдохновением, хотя всячески сдерживался. Меня он удивил, потому как никогда еще я не слышал от него таких пламенных и таких толковых речей. Повторяю, капитан был слегка уязвлен, однако продолжал разговаривать с ним весьма учтиво. «Послушайте, молодой человек», – сказал он ему, – Я все от вас терплю, понимая всю тягость вашего положения. Тем не менее, я не могу позволить вам без конца угрожать мне, а посему вынужден проявить в отношении вас большую суровость, чем намеревался. И все-таки я предприму только самое необходимое, на что толкают меня ваши постоянные угрозы. «Лишить меня жизни! Кнута ему!» – крикнул тут боцман. «Пусть!» Познакомиться с нашей кошкой Девятихвосткой Только потом мы поняли, что это значит Когда нам объяснили, что он предлагал Джека Сперва выпороть, а потом еще соли насыпать Словом, поблажки не давать Но капитан остановил Боцмана Нет, нет, сказал он Молодой человек и так пострадал Он имеет все основания горячиться Однако моей вины тут нет, я его не обижал. Добавил он и снова заявил при всех, что не причастен ко всему этому, что на борт судна капитана Джека и нас вместе с ним доставил агент владельца судна, которые все и оплатили и все. Так уже и раньше случалось. Им не раз приходилось иметь дело с невольниками. Каждое плавание они перевозят их большими группами. Хотя ему, как капитану корабля, никакой выгоды от этого нет. Но все решают владельцы судна. Они сами сажают их на борт. И не его забота наводить о них справки или доказывать свою невиновность. Хотя вся эта грязная история весьма огорчает его, и ему крайне неприятно быть слепым орудием в таком деле, увозить нас против нашей воли. Если бы только ветер и погода позволили, он бы высадил нас на берег. Но, к сожалению, сейчас дует юго-западный ветер, да к тому же сильный, баллов семь девять, и мы почти уже достигли островов Оркнинских. А потому это невозможно. «И все равно капитан виноват», — сказал Джек, — «пусть дует какой угодно ветер. Он так и так не должен вести нас против нашей воли. А что до владельцев судна и прочего, это его не освобождает от ответственности, ведь он капитан судна, которое увозит нас, и какой бы хитростью не заманил нас на борт какой-то там негодяй, Теперь-то все стало ему известно, увозить нас равносильно убийству, и если он не высадит нас на берег, как мы того требуем, значит, он вор и убийца. Капитан своей сдержанности не изменил, и тогда я вставил слово, заметив, что хорошо бы нам повернуть назад, если, конечно, погода позволяет. Когда я стал лучше разбираться в морском деле, я убедился, что погода действительно решает дело. Но это оказалось невозможным. Я извинился перед капитаном за то, что мой брат слишком погорячился, но ведь он не станет отрицать, что с нами поступили подло. И, напустив на себя важности, что вообще-то было не в моих привычках, я сообщил ему, что таких людей, как мы, не продают в рабство. Что хотя мы имели несчастье попасть в такие обстоятельства, которые вынудили нас скрываться, поскольку мы сбежали из армии, не имея желания отправляться во Фландрию, однако мы люди состоятельные и могли бы откупиться от воинской повинности. Если на то пошло, чтобы убедить его в этом, я пообещал представить ему надежные гарантии, что выплачу ему по двадцать фунтов за себя и за моего брата. как только мы прибудем на место в Лондон, куда он должен нас доставить, и тогда мы, не теряя времени, тут же вышлем ему эти деньги. В доказательство, что я могу выплатить такую сумму, я вытащил из кармана чек таможенного чиновника на 94 фунта. К моему величайшему удовольствию, капитан, как увидел чек, тут же признал его и был крайне всем изумлен. Воздев руки к небу, он воскликнул, «Какая же злая сила занесла вас сюда!» «Мы вам уже рассказывали нашу историю. Прибавить нам нечего. И теперь мы настоятельно просим, чтобы вы проявили в отношении нас справедливость». «Очень сожалею», — говорит он, — «но этого я не могу. Мне нельзя повернуть судно назад. Но даже если бы и можно было, Говорит он Это практически невыполнимо Пока продолжался наш разговор Оба шотландца и третий англичанин Хранили молчание Но когда они увидели Что я начал сдаваться Шотландцы поддержали меня Повторять их слова, я думаю, нет нужды Я бы и не упоминал об этом Если бы не последующий забавный эпизод После того, как шотландцы исчерпали свои доводы На каждый из которых капитан Лишь повторял, что ничего не поделаешь Надо покориться Один из них вдруг опять спрашивает Так, стало быть Вы везете нас в Виргинию? Да, отвечает капитан И, стало быть Нас продадут там в рабство Как только приедем Да, отвечает капитан Ах, так, сэр Говорит шотландец Черт бы вас побрал со всеми вашими потрохами За такие дела Что ж Пусть, говорит капитан с улыбкою, с чертом мы уж как-нибудь поладим, а вот вам советую вести себя потише и быть повежливей. Тогда и с вами будут обходиться здесь по-доброму. А постараюсь, так и там тоже. На это беднягам-шотландцам и нечего было возразить. Да и мне тоже, потому как, честно говоря, мы ясно видели, нет для нас иного выхода. Пусть уж капитан с чертом все сам и улаживает. Итак, повторяю, мы вынуждены были сдаться. Только капитан Джек уперся хуже прежнего, услышав, что у меня есть деньги, и я, как ни старался, не мог его урезонить. Еще не раз во время нашего морского путешествия капитан корабля и Джек вели подобные приятные беседы. При этом он обзывал капитана не иначе, как киндепером, и негодяем, и твердил только об одном, как он отомстит ему. Однако я опускаю эту часть рассказа, хотя и очень занимательную, поскольку к этой истории она касательства не имеет. Тем временем продолжал дуть сильный ветер, правда попутный. По мнению матросов мы уже миновали острова на севере Шотландии. И взяли курс на запад Через несколько дней Я уже научился их отчитывать Вокруг на сотни лиг От нас не было видно Ни клочка земли А посему нам ничего больше Не оставалось, как запастись Терпением и по возможности Сохранять спокойствие Один капитан Жек продолжал Бушевать всю дорогу Плавание было На редкость удачным. Ни одного шторма И почти 20 дней дул северный ветер одним словом Через 32 дня, считая с того момента, как на широте 60-30 к северу от британских островов Мы взяли курс на запад, наше судно достигло берегов Виргинии По общему мнению, мы доплыли очень быстро Ничего существенного за время нашего плавания со мной не произошло а по прибытии туда я был настолько ограничен в передвижении, что ничего существенного и не могло произойти. Когда мы сошли на берег, было это в устье большой реки, которую все называли «потомок», капитан спросил нас, в частности, меня, «Ну как, могу я что-нибудь ему предложить сейчас?» Отвечал Джек, «Да, у меня есть одно предложение, капитан». то самое, которое я уже высказывал, а именно, перерезать вам глотку. И раз я обещал, постараюсь сдержать свое слово. «Ладно, ладно», — сказал капитан. «Само собой, сдержишь, если я не помешаю». И он снова повернулся ко мне. Я прекрасно понимал, чего он ждет. Однако в данный момент мне неоткуда, неоткуда было ждать освобождения. «А что до расписки?» то здесь она была пустой бумажкой, ибо никто, кроме меня самого, не мог получить по ней деньги. И так я не видел для себя выхода, о чем хладнокровно и ему сообщил, словно о чем-то, к чему я совершенно равнодушен. Да и на самом деле я сделался к этому равнодушен после долгих размышлений во время плавания о том, кто я, собственно, Такой обыкновенный воришка, выросший среди бродяг, беглый солдат, оставивший свой полк, даже своего угла у меня нет. Никакому ремеслу, которое прокормило бы меня, я не обучен, кроме как одному, нечестивому, которое до добра меня не доведет, а лишь до виселицы. Я вовсе не считал, что стать невольником хуже любой другой службы, к тому же меня вполне устраивало. Что, как мне сказали, после пяти лет рабства я, по законам этой страны, господдержка, как они это называют, получу клочок земли, который могу возделывать сам и сажать на нем, что хочу. Таким образом, получалось, что волей-неволей кое-чему здесь научусь и смогу больше не заниматься этим подлым делом, называемым воровством. коему душа моя испытывала отвращение, и которое я, как уже говорил вам, решил так и так оставить с того злосчастного случая, когда я ограбил бедную вдову из Кентиштауна. Вот что было у меня на уме, когда мы прибыли в Виргинию. А потому на вопрос капитана, как я намерен себя вести, и есть ли у меня что предложить ему, иными словами, не собираюсь ли я вручить ему мой чек, который ему страсть как хотелось иметь, я холодно ответил, что в данной ситуации от чека мне мало толку, потому как никто не сможет получить по нему деньги, и предложить ему я могу лишь одно. Пусть он отвезет меня и капитана Джека назад в Англию, доставит в Лондон, и тогда я возьму по этому чеку деньги и выплачу ему по 20 фунтов за каждого из нас. Но он не намерен был этого делать. — Что касается вашего братца, — сказал он, — я бы не посадил его на борт моего судна даже за двойную плату. Такого отъявленного негодяя и наглеца, — добавил он, — можно только в кандалах возить. На этом мы с нашим капитаном расстались. Нас передали в руки купцов и через несколько дней нас разлучили. Чтобы коротко закончить историю капитана Джека, сообщу. что этому отъявленному мошеннику сильно повезло. Он попал к очень доброму и покладистому хозяину, чьими деловыми интересами и доверием он беззастенчиво злоупотреблял и, воспользовавшись случаем, бежал на парусном боте, который его хозяин поручил ему и другим невольникам, чтобы отвезти запас провизии на его плантацию вниз по реке. Они удрали вместе с ботом и провизией и плыли на север до самой излучины залива. А потом по реке. Там лодку они бросили и пошли пешком через лес, пока не достигли Пенсильвании. Откуда им удалось пробраться в Новую Англию, а оттуда уже домой. На родине он снова связался со старой компанией и занялся прежним своим ремеслом. В конце концов, спустя примерно 20 лет, его схватили и повесили за месяц или около того до моего прибытия в Лондон. Моя участь была тяжелее поначалу, зато потом к концу оказалось легче. На аукционе, как они называют торг, я достался богатому плантатору по имени Смир.